Глава вторая. Три столпа убедительности. Существует три обязательных пункта, без которых убедительный текст не будет работать. Почему? Потому что на подсознательном уровне человек будет чувствовать: здесь не всё так гладко. Это как любимый салат без какого-то важного ингредиента. Вроде и салат, вроде и любимый, а вот не то что-то. Так и у нас. Упустили что-то, и это что-то сразу же чувствуется. Как уже сказано, есть три столпа, которые держат убедительные тексты с помощью своей великой мощи. Вот они. Уникальное торговое предложение, закрытые возражения, конкретная выгода читателя. Ниже мы разберём каждый и научимся органично и легко вплавлять их в материал. Начать же предлагаю с уникального торгового предложения. Это та ещё штучка. Первый столб Уникальное торговое предложение Уникальное торговое предложение, УТП, USP – это главный отличительный знак бизнеса, любого. Неважно, продаете вы скромненько услуги по написанию текстов или же застраиваете целые районы новыми домами. Под словом УТП понимается такое конкурентное отличие, которого нет у других. То, что отличает вас от конкурентов, это и есть единственно верное определение УТП. ТП даёт клиенту определённую выгоду или решает его проблему. Виды выгод могут быть разными, но уникальное торговое предложение без явной выгоды для клиента это мусор. Разные выгода это два слова, на которых всё и держится. Уникальное торговое предложение должно отличать вас столь радикально, что при всех равных вводных, если клиенту нужно будет выбрать между вами и конкурентом, за счёт наличию у вас достойного УТП, он выберет вас. Понимаете, насколько всё серьёзно. Беда в том, что российский бизнес преступно слеп. Начиная с простых фрилансеров и заканчивая огромными компаниями, все хотят быть только лучшими. А лучшими всем быть не получится, нужно быть разными. Вот в чём вся фишка. Отсюда главная проблема отказ от создания УТП в пользу глупейшего желания быть первым и лучшим. Для того, чтобы показать, насколько слабо и непродуманно может быть создание уникальных торговых предложений, я возьму своих же коллег-копирайтеров Посмотрите на их портфолио. Идеальные тексты, лучший автор, атомный копирайтинг, мастер слова и так далее. Такая чушь сплошь и рядом. Люди просто не понимают, что это не УТП. Это отличный пример того, как нельзя себя рекламировать. Вместо того, чтобы становиться разными, все лезут на одну гору, на вершину. В итоге пшик. А кто же тогда на светлой стороне? думающие авторы с яркими УТП. Например, с такими: Первые по юридическим текстам в Рунете. С 2010 года пишу только коммерческие предложения. Любой текст за 3 часа после оплаты. Топ копирайтинг по цене обычных текстов. Бесплатная консультация по улучшению лендинг-пейдж каждому клиенту. Бесплатные картинки к статье с платных фотостоков. Да, не так громко, но очень действенно. Клиенты этих авторов уже видят разницу и свою выгоду, а потому готовы платить. Думаете, в бизнесе как-то иначе? Да ничего подобного. Даже огромные компании не умеют толком составлять уникальное торговое предложение. Широкий ассортимент, большие скидки, бесплатное обслуживание, низкие цены, высокое качество, лидеры в своей отрасли и так далее. Причём подобный джентльменский набор многие искренне считают достаточным для охмурения клиента. И где же здесь коренное отличие? Где здесь сигнал я другой? Его нет. Есть набор стандартных преимуществ, которыми щеголяет каждая первая компания. Что самое интересное, каждое из преимуществ можно развить до хорошего УТП. Например, так. Широкий ассортимент 1300 моделей горных лыж самый крупный склад в России. Большие скидки. Каждый четверг минус 65% на вторую покупку. Бесплатное обслуживание. После покупки смартфона в течение часа устанавливаем вам любые программы бесплатно. Низкие цены. Продаём любую выпечку за 1 рубль после 18:00. Высокое качество. Если сломается хоть одна деталь, подарим вам новый тренажёр. Лидеры в своей отрасли. 3 года подряд выигрываем звание лучшей такси СКТВкара. Увы, но идеи расширения шаблонной болтовни до полноценного УТП пользуются единицы. Всегда ведь проще наштамповать стандартных фраз, чтобы потом удивляться, а почему не покупают. Для того, чтобы ваш бизнес пошёл в гору, вам нужно дельное УТП, без подвоха. Вот именно его мы и будем учиться составлять. Обещаю, скоро вы посмотрите на свои возможности совершенно новыми глазами. Концепция составления УТП. Существует тысячи видов уникальных торговых предложений. Оферы могут быть самыми разными. Пожизненная гарантия зажигалок ЗИПа. Это УТП? Безусловно. Все по 49 рублей. То же. Мыло, которое не сушит кожу. Да, конечно. Экскурсия по десяти лучшим пивным барам Германии. И это тоже вполне работающее УТП. Помните, я говорил, что при составлении уникального предложения нельзя ориентироваться на то, что вы должны выглядеть лучшими? Повторю еще раз. Вы не должны стремиться быть лучшими. Вы должны быть разными. Найти такую отличительную выгоду для клиента, которая привлекла бы его к вам, а не к конкуренту. При написании УТП важно помнить одну очень простую вещь. Через весь ваш оффер должна идти конкретная выгода для клиента. Не восхваление вас или вашего бизнеса, не восторг, а прямая выгода потенциального покупателя. А вот самих выгод может быть великое множество. Это поможет мне получить высокий социальный статус, стать красивее, сильнее, активнее и так далее, научиться новому. с помощью этого я сэкономлю деньги заработаю деньги благодаря этому я сберегу время получу интересные впечатления получу дополнительный комфорт и так далее любая косвенная или прямая выгода клиента это повод для разработки уникального торгового предложения Не стесняйтесь искать какие-то неочевидные пути для получения конкурентного преимущества. В дело может пойти всё, что угодно, главное, чтобы это было интересно клиенту. Теперь, когда с теорией покончено, пора приступить к практике создания сильного оффера. Правила составления УТП. В сети понаписано много и всякой мути о том, как составить УТП, но когда начинаешь разбираться, то впадаешь в ступор: слишком мудрёно и запутанно. Да, создание торгового предложения дело непростое, но вполне возможное, даже для тех, кто не силён в мозговых штурмах. Для того, чтобы справиться, мы будем резать слона на куски, учиться по этапам. Так будет проще и нагляднее. Начнём. Этап первый осознание себя и конкурентов. На первом этапе нужно как можно более плотно ответить на список вопросов, представленных ниже. Можно даже их распечатать и потом напротив каждого написать ответы. Не ленитесь, это важный этап. Итак, список важных вопросов. Чем мы занимаемся? Наши сильные стороны. Наши слабые стороны. Есть ли у нас какие-то отличия от конкурентов? Можно ли при усилие создать отличия? Какие интересные УТП есть у конкурентов? Можно ли на основе их УТП сделать что-то более интересное? В идеале у нас должен выйти достаточно большой список, на который вы и будете потом опираться. Стоит помнить, что существует два вида предложений: без приложения усилий и с приложением усилий. УТП без приложения усилий это то, чем вы уже владеете. Например, у вас действительно самый большой выбор горных лыж в России, или вы завоевываете звание лучший производитель года уже не в первый раз. УТП с приложением усилий это нечто, что вы можете сделать ради сильного конкурентного преимущества и создания уникального предложения. Например, пообещать, что доставите такси за 5 минут или поездка будет бесплатной. при том, что сейчас среднее время ожидания 7 минут. У ТПС с приложением усилие всегда сложнее выполнить, но и эффект от него обычно больше. Человек видит свою прямую выгоду и готов вас проверить. Да, придётся чем-то пожертвовать деньгами, временем, ростом прибыли, но зато и планка преимуществ будет поднята вами выше других. следовательно в перспективе вы получите новых клиентов поскольку ваши конкуренты такую планку не смогут или не захотят поднять ещё выше этап второй осознание нужд клиентов снова листик снова вопросы но теперь уже о клиентах кто наш главный клиент описать свою ца чего хочет наш идеальный клиент какие потребности клиентов мы реально решаем А какие могли бы, но не решаем, как мы можем завоевать новых клиентов. Небольшая рекомендация. Поставьте себя на место вашего клиента. Почему он выбирает именно вас? Ждут ли они от вас чего-то конкретного? Гарантий, большого удобства, надёжности, экономии или чего-то ещё? Что ценно и не ценно для ваших клиентов? Может, они готовы платить любые деньги, чтобы повысить статус? или они экономны и покупают самое дешёвое из возможного. Чётко нарисуйте себе портрет массовой ЦА. Можно даже проводить опросы, чтобы понять реальные нужды клиента. Почему многие клиенты ходят к конкурентам? Чем берут последние? Есть ли у вас ресурсы, чтобы предложить своим клиентам то же самое или больше? Понимание нужд клиента важнейшее условие создания работающего УТП. Сможете правильно понять покупателя и его желания, сможете предложить что-то действительно интересное. Этап третий создание УТП. Теперь возьмите оба списка и найдите все пересекающиеся пункты. Например, в первом задании о сознании себя выяснили, что сможете дарить каждому заказчику мебели для прихожей, обеденный стол, и такого пока никто не делает. Во втором задании нужды клиента вы поняли, что ваша ЦА молодые семьи и люди с достатком ниже среднего, которые были бы не прочь получить что-то бесплатно. Итог, вы вполне можете сделать офер: каждому клиенту добротный стол для кухни в подарок. Если вы уделите достаточно времени подготовке к написанию уникального торгового предложения, то таких пересекающихся пунктов могут быть десятки. Вам останется лишь включить креатив и создать максимум предложений на их основе. Создали? Чудесно. Теперь самое время выбрать лучшее УТП. Для этого можно провести опросы среди сотрудников, клиентов, разместить опросы в социальных сетях и так далее. После того, как тесты будут проведены, вы должны увидеть лидер мнения. Как правило, он заметен сразу. Может ли у вас быть несколько УТП? Да, вполне может быть. И всё же какое-то главное предложение выбрать придётся, а остальные будут его усилителями. И помните, что уникальное торговое предложение нельзя менять каждые 3 месяца. Оно на годы, а потому сразу подходите к выбору серьёзно. рекомендации по созданию УТП. Тщательно отследите предложения конкурентов. Во-первых, это огромный простор для креатива и идей. Во-вторых, это поможет вам не повторять чужие предложения. Говорите конкретно. Ваше УТП должно быть максимально конкретным, никаких общих фраз. Если чашка кофе каждому посетителю заправки, то это именно чашка кофе, а не приятные бонусы. И если все по 49 рублей, то это именно 49 рублей, а не максимально низкие цены. Говорите просто. Ваше УТП должно быть максимально простым, и вы должны сходу понимать все клиенты и сразу видеть явную выгоду. Не противоречьте интересам ЦА. Если клиенты посещают ваш салон, потому что это модно и престижно, то не нужно заманивать никакими ценами. Убьете статус. Не валите все в кучу. Не нужно стараться расписывать УТП на 20 листов. Всё должно быть очень просто. Одна-три фразы. Если уж вам так не терпится детально расписать все преимущества, то для этого есть отдельные тексты. В УТП выделяете только главное, выжимку, а захотели, тогда где-то отдельно расписали. После того, как ваши УТП выкристаллизуются во что-то конкретное и выгодное, вы сразу заметите положительные изменения. Проверено тысячи раз и доказано законами бизнеса. Чтобы текст выделялся и убеждал, в нём просто обязано быть уникальное торговое предложение.